Рассказ кавалериста Вообразите! Август месяц, Жара сорок градусов, раскалённая степь, Вокруг пылают заросли гауляна, Чёрный дым до небес. Проходим деревни, все пустые. Китайцы в панике разбегаются, Едва завидят наши передовые разъезды. Мы идём одной колонной, Русские, британцы, немцы, французы, итальянцы, Австрийцы, американцы, даже японцы. Спешим на выручку дипломатов, Осаждённых кровожадными толпами боксёров. Господи, боксер-то в Китае откуда? Да еще толпами, ахнула Иветта Карловна. Это такие китайские бандиты. Да, папенька? Блеснул эрудицией кадет Аркаша. Да, сынок, боксерами их прозвали иностранцы, потому что эти разбойники умели хорошо драться. Какая-то у них была собственная мордобойная наука. Сами же они звали себя Ихетуанями. Они утверждали, что все белые дьяволы и должны быть истреблены. Себя же они считали неуязвимыми, потому что с ног до головы обвешивались волшебными амулетами. У меня под началом был такой капитан Круглов, большой затейник и шутник. Однажды взял троих китаёс в плен. Вести по жаре в штаб лень. Круглов говорит, сейчас проверю, настоящие это боксёры или нет. И из револьвера бабах, бабах, бабах. Те брык и готовы. А капитан Сокрушона так нет. «Не настоящий?» <свят> — то-то смеху было. «Лаврик при детях!» — укоризненно покачал головой Афина Пантелеевна. «Прошу тебя, без солдафонства!» Генерал покорно наклонил стрижную бобриком голову. «Виноват!» «К слову пришлось!» «Но, стало быть, идем форсированным маршем к столице Поднебесной империи. Я, как и пристала, природному кавалеристу впереди всех, с молодцами казаками». Трое суток без сна, двое без еды. Вокруг витает смерть. Но не смерть страшна. Страшно, что союзники обгонят, ворвутся в Пекин раньше. Это будет позор для славного русского оружия. Что по сравнению с этим пулей императорской гвардии и двуручной саблей их Этуаней? «Ох, вред!» — хмыкнул Деболини. Да он свист и пуль в жизни не слышал. Все солдатиков обкрадывал. До лошадей фураж воровал. Но слушите ли Маговы комментарии не слышали и потому внимали генералу с восхищением. 12 числа с боями пробиваемся к самому городу. Стена чуть не до облаков. Борота, что твой храм Христа Спасителя. Одно слово неприступная крепость. Ночью собирается военный совет. Старший по чину британский генерал Газель говорит: Осадной артиллерии нет, надо отступать. Американец, генерал Чафи, тут же предлагает слать парлементёрв. Я, хотя и в скромном звании, выступая вперёд, я хваченым порывом заявляю: "Нет уж, господа союзники, вперёд и только вперёд. А ежели вам рабеется, русские одни пойдут. Сам на штурм поведу в первых рядах". Прямо так и сказали Папенко. Воскликнул Аркаша. А я и не знал, что вы по-английски, знаете, здорово. Генерал закашлялся, отпил вина, вздохнул. Не от аркаша. Английского я не знаю. Я это по-русски сказал. Но там были знатаки, в два счёта перевели. После такого моего заявления всех, конечно, стыд взял. Об отступлении уж больше не поминали. Решили на рассвете штурмовать разом с четырёх сторон. Возвращаемся к себе на бивак. Я генералу Лениневичу говорю: "Так мы и так. Ваше превосходительство, давайте утрём нос союзникам. Ударим по Пекину в полночь, прорвёмся к Посольскому городку первыми, спасём безвинных страдальцев и прославим на весь мир русский стандарт". Николай Петрович меня обнял. Конечно, прослезились оба и решили: либо грудь в крестах, либо голова в кустах. С тех пор Николай Петрович меня и полюбил. После вместе на полях Манжурии и Пошкам жару давали. «В тылу ты давал жару!» — прошелестел сверху голос мага. «Когда консервы и шинели вагонами крал, Лавр Вович помолчал, глядя на красивую соседку. Тряхнул головой. «Хм, да, были в жизни моменты. Есть что вспомнить!» «Как замечательно вы рассказываете!» — воскликнула Ивета Карловна. «Я вижу все как наяву». Но дальше, ради бога, дальше. Сказано, сделано. В полночь идём на приступ. Со стен ни единого выстрела. Что за оказия? Ладно. Срываем ворота тунь-пынь-мынь. Опять ничего. Это ж потом выяснилось, что императрица Цыси со своим главным советником принцем Туаном со всем двором, со всеми евнухами и прислужницами ещё накануне вечером сбежали на север. Пекин наш Без боя. Ну, моей Марлам натурально ударила кровь в голову. После всех клишений, жертв, страхов ворваться в богатейший город мира. А в Пекине делается чёрт знает что: паника, крики. Все императорские сановники, кто не успел сбежать, на себя руки наложили, причём на китайский манер. Кто на шёлком шнурке повесился, кто листочек серебряной фольги проглотил, некоторые разрезали себе горло нефритовым ножом. Одно слово Азия. По улицам семенятки-таянки на своих крошечных ножках. Вот такусеньких. Да разве от моих казачков убежишь? Лаврик!» – постучал ложечкой о чашку хозяйка. Генерал стушевался. «Да, хм. В общем, гибель Помпеи. Ну, да не о том речь. У меня в обозе, то есть я хочу сказать, в разъезде один китаец был. По торговой части. Вроде маркетанта. Еды достать, овса и прочее». Чунь Иванович мы его звали. Прой доха каких свет не видывал. Генялала, говорит, хотя ещё полковником был, но он меня генералом называл. Генялала? Надо вон тот дволец сходи. Бысла-бысла. Там большой мандалин зыл. Надо, значит, надо. В общем, я знаю, что у Чунь Иваныча губа не дур. Врываемся во дворец. Там беспорядок, всё вверх дном. Видно, что удирали в торопях. Казаки, конечно, давай шелковые занавески на портянке рвать, вазы крушить, серебро по сумкам распихивать, а мой чунь, гляжу, все в печные заслонки заглядывает, до стенки простукивает. Я его зашиворот. Ты что это выискиваешь, пройдоха? Правду говори, не то сам знаешь. Он мне шепчет. Генелала, тут мандолин лю зела. Или, может, лунь, не помню. В общем, дворец этот принадлежал какому-то богатейшему мандарину, про которого известно, что у него лучшая во всём Китае коллекция драгоценностей. Я, Чунню говорю: "Не дурак же он, твой Лю, чтоб сокровища на разграбление оставлять?" Э, отвечает Лю: "Совсем не дурак. Лю хитра, хитрый. Он знает, императрица увидит, себе забилёт". А надо вам сказать, что вдотельствующая императрица Ци Си была дама с характером. со своими желтолицами подданными не церемонилась. Вот вам про нее, кстати, одна историйка. В тот самый день, когда мы на военном совете заседали, а китайские придворные сундуки укладывали и от страха верещали, одна лишь старая императрица не растерялась. Решила в суматохе избавиться от своей ненавистной невестки. Пригорюнилась старая ведьма и говорит, «Все, пропала, доченька. Нет сил смотреть, как западные варвары войдут в наш священный город». «Давай кинемся в колодец, только он узкий. Ты прыгай первая, а я за тобой». Бедная дурочка прыгнула, а старуха не стала. Сказала, что передумала. Вот что за фигура была императрица Ци-Си. Поэтому опасения нашего Мадарина понять можно. Чунь Иванович был уверен, что этот самый Лю или Лунь перед бегством спрятал свою коллекцию где-нибудь во дворце. Причем наскоро. Особенно рассусоливать у него времени не было. «Давай кинемся в колодец. Что вы думаете? Порыскал, порыскал мой Китаёза по комнате, мы нашёл-то титейник в домашней малене, за алтарём. Вот такого размера лаковый ларец с драконами, не очень-то и большой. Я как увидел, поначалу разочаровался. Ну, думаю, всегда сокровища ли бабы не спрячешь. Отобрал шкатулку, чуть не открываю. Мать Божая. Райское сияние. Чуть не ослеп, честное слово. Ко мне не так много, но все как на подбор, отменнейшего качества и чистейшей воды. Чуть на меня наскакивает курицы, куда хочет, генилала, колобка моя находила пополам делить давай, или нет, не надо пополам, всё забивай. А мне только этот круглый шалико ставь. Смотрю, в бархатной коробочке лежит круглый, гладкий алмаз. Никогда такой расцветки не видел. Переливается всеми цветами радуги. Ибольшущий. Вот с этот абрикос. Эт, думаю, голубчик, больно ты хитёр. Что-то яник нашёл это ты молодец, говорю. Получишь от меня в награду 100 рублей и золотые часы. А на военный трофей претендовать не смей. Штатским не положено. Вообразите себе. Мой тишайший чунь Иванович вдруг выхватывает кривой кинжал и кидается на меня. Хорошо, у меня наган был на взводе. А то не сидел бы я тут сейчас с вами. Не было бы деточки вашего папеньки. Да и вас бы не было. Вы его застрелили? Да, папенька, скочил со стула кадет. Эх, надо было ему под лицо саблей голову срубить. А майстер прошептал: "Застрелил китайца в спину, чтоб не делиться. Держу пари". Вот такая история, деточки. закончил свой рассказ бравый кавалерист